976-я ночь. Когда же настала 976-я ночь, она сказала: "Дошло до меня, у счастливый царь, что когда Камарас Заман выехал, женщина сказала ему: "Если ты хочешь безопасности, поезжай с нами не по обычной дороге". И Камарас Заман отвечал: "Слушаю и повинуюсь". И затем он поехал по дороге иной, чем та, по которой ходили обычно люди, и до тех пор ехал из страны в страну, пока не достиг границ Египта. И тогда он написал письмо и послал его отцу со скороходом. А его отец, купец абдар рахман сидел на рынке среди купцов, и в сердце его из-за разлуки с сыном было пламя огня, ибо с того времени, как Камара Заман уехал, к нему не приходило от него вестей. И когда это было так, вдруг подошел скороход и спросил: "О господа, имя кого среди вас купец абдар рахман И его спросили: "А чего ты от него хочешь?" И скороход сказал: У меня письмо от его сына Камара Замана, и я расстался с ним в Аль-Арише. И абдар рахман обрадовался и возвеселился, и купцы обрадовались за него, и поздравили его с благополучием. А потом он взял письмо и прочитал его и увидел в нем от Камара Замана купцу абдар рахману После пожелания мира тебе и всем купцам скажу: если вы спросите про нас, то Аллаху хвала и благодарение, мы продали, купили и нажили. И затем мы прибыли во здравие, безопасности и благополучие. И тогда купец открыл ворота радости и устроил пиры, и умножил угощения и приглашения, и велел принести музыкальные инструменты, и совершил от радости разные чудеса. И когда его сын достиг оссалихии, ему навстречу вышел его отец, и все купцы его встретили. И его отец обнял его и прижал к своей груди и так заплакал, что лишился чувств. А очнувшись, он сказал: "Благословен этот день о дитя моё, рассвёл нас с тобой наблюдающий властный". И затем он произнес слова поэта: "И близость любимых в ней полная радость коль ходит меж нами, за здравная чаша. Приют и уют и с ним вместе простор, сиянье времен и луне среди лун". И затем он пролил от сильной радости слезы из глаз и произнес такие два стиха: Месяц времен нам сияет ярко покровы сняв. Он сияет так, возвратившись к нам после странствий всех. Его волосы нам напомнят цветом отъезда ночь, но ведь солнце свет над застежками сияет нам. И потом купцы подошли к Камару с заману и приветствовали его, и они увидели с ним много тюков и евнухов и носилки с широкой оградой и взяли его и привели домой. И когда жена ювелира вышла из носилок, Отец Камара Замана увидел, что она искушение для тех, кто видит. И для нее открыли высокий дворец, подобный сокровищу, с которого сняты талисманы. И когда мать Камара Замана увидела ее, она пленилась ею и подумала, что это царица из жен царей, и обрадовалась ей и стала ее расспрашивать, и хилима сказала: "Я жена твоего сына". И мать Камара Замана сказала: "Раз он на тебе женился, нам следует устроить тебе великолепную свадьбу" чтобы порадоваться на тебя и на сына. Вот что было с нею. Что же касается купца Абд рахмана то после того, как люди разошлись и все ушли своей дорогой, он встретился с сыном и сказал: "О дитя моё, что это будет у тебя за невольница и за сколько ты ее купил?" О батюшка ответил Камарас Заман: "Это не невольница, это та женщина, что была причиной моего отъезда из дома". "А как так?" спросил его отец, и юноша сказал: Это так его описывал нам дервиш в ту ночь, когда он у нас ночевал. Мои мечты привязались к ней с того времени, и я захотел уехать только из-за нее. И по дороге меня раздели и кочевники взяли мои деньги, и я вошел в Басра один, и со мной случилось то-то и то-то. И он стал рассказывать своему отцу все дело с начала до конца. И когда он кончил свой рассказ, абдар рахман сказал: "О, дитя моё, и после всего этого разве ты на ней женился?" "Нет", сказал Камарас Но я обещал ей жениться. А ты хочешь жениться на ней? спросил Абд рахман И Юноша ответил: "Если ты мне прикажешь, я это сделаю, а если нет, я на ней не женюсь". "Если ты на ней женишься", сказал ему отец, "я буду свободен от ответа за тебя в дольней и последней жизни, и разгневаюсь на тебя сильным гневом. Как ты на ней женишься, когда она сделала такие дела со своим мужем? Раз она сделала их со своим мужем ради тебя, она сделает и с тобой тоже ради другого" она обманщица, а обманщицы нет доверия. Если ты меня не послушаешься, я буду на тебя гневен. А если ты услышишь мои слова, я поищу тебе девушку лучше ее, чистую, непорочную и женю тебя на ней, хотя бы мне пришлось истратить все мои деньги. И я устрою тебе свадьбу подобной, которой не бывало. И буду похваляться тобой и ею. И если люди скажут: такой ты женился на дочери такого-то", Это лучше, чем когда они скажут: "Он женился на невольнице без рода и племени". И отец уговаривал сына не жениться и приводил изречения, рассказы, стихи, причины и здания. И Камарас Заман сказал: "О батюшка, если дело обстоит так, то нет у меня привязанности к женитьбе на ней". И когда Камарас Заман произнес эти слова, его отец поцеловал его межглаз и сказал: "Ты действительно мой сын. Клянусь твоей жизнью о дитя моя". Я обязательно женю тебя на девушке, которой нет равных. И затем купец абдар рахман посадил жену Убейда, ювелира, и ее невольницу в высокий дом и запер их, и приставил к ним черную рабыню, которая приносила им пищу и питье, и сказал Халиме: "Ты и твоя невольница останетесь заключенными в этом доме, пока я не присмотрю кого-нибудь, кто вас купит, и не продам вас ему. А если ты ослушаешься, я убью тебя вместе с твоей невольницей. Ты обманщица, и нет в тебе добра". Делай то, что желаешь, сказала женщина. Я заслуживаю всего, что ты со мной сделаешь. И купец запер их и поручил их своим женщинам и сказал: "Пусть не входит к ним и не говорит с ними никто, кроме черной рабыни, которая дает им еду и питье через окно". И жена ювелира со своей невольницей сидела и плакала, раскаиваясь в том, что она сделала со своим мужем. Вот то, что было с ней. что же касается купца Абдар Рахмана, он послал свах, чтобы они высватали девушку родовитую и почтенную для его сына, и они все время искали, и всякий раз, как видели девушку, они узнавали о другой, лучше ее. И наконец они вошли в дом шейха аль-Ислама, почетного верховного судьи, и увидели его дочь, которой не было равных в Египте. Она была красива, прелестна, стройна и соразмерна и была лучше жены Убейда ювелира в тысячу раз. И рассказали о ней Абдар-Рахману. И он отправился вместе с вельможами к ее отцу, и к девушке посватались и написали запись и устроили великолепную свадьбу. А затем абдар рахман затеял пиры, и пригласил в первый день факояхов, и они устроили Рождество честное. А на второй день он пригласил всех купцов и стали бить в барабаны и свистеть во флейты, и он украсил улицу и квартал светильниками, и каждый день приходили всевозможные игроки и играли во всякие игры. Ябдур-Рахман ежедневно устраивал угощение для людей одного разряда, так что пригласил и ученых, и эмиров, и знаменосцев, и судей. И свадьба продолжалась непрерывно 40 дней. И всякий день купец сидел и встречал людей, а его сын сидел с ним рядом и смотрел на людей, которые ели за трапезой, и была эта свадьба, которой нет равных. А в последний день он пригласил бедняков и нищих, близких и иноземных, и они приходили толпами и ели, и купец сидел И его сын сидел рядом с ним. И когда это было так, вдруг шейх Убейду, муж той женщины, вошел среди бедняков, голый и усталый, и на лице его были следы путешествия. И Камара Заман, увидев Убейду, узнал его и сказал своему отцу: "Посмотри, батюшка, на этого бедного человека, который вошел в дверь". И абдар рахман посмотрел на него и увидел, что он в поношенной одежде, и на нем обрывки халата, стоящего два дирхема, и лицо у него желтое, и он покрыт пылью. И подобен отбившемуся паломнику, и стонет, как нуждающийся больной, и ходит шатаясь, и качается при ходьбе направо и налево. И оправдались на нем слова поэта: унизит бедность юношу, знай всегда, как солнце свет желтеет в вечерний час. Проходит он в народе у краткою, а колядин льёт слёзы обильные. Как нет его помянуть не будет, он, а коль придет, так доли уж нет ему. Клянусь Аллахом, муж среди родичей, коль бедностью испытан он, всем чужой. И слова другого: Идет бедняк, и все ему противится, и запирает мир перед ним ворота всегда свои. Ты видишь, ненавистен он, хоть не грешит? Вражду он видит, но причин не видит ей, ведь даже псы богатого завидят лишь, хвостом виляют знаки ему делая, а бедного несчастного, увидевши начинают лаять и скалят зубы яростно. А как прекрасно слова поэта: коль знает счастье юноша и славу, его хранят все беды друг от друга. Не обещав, идет к нему любимый, как блуждалис и робок согледатай. И Хрозаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.